Утром, после завтрака, я попрощался со своими командирами, те отбывали с попутной колонной обратно, никто ради них гонять вертолет не будет. По городу гуляли слухи о налете маджахедов на аэродром, отчего в городе ввели военное положение, угнали немало боевой техники правительственных войск. Хотя среди наших офицеров крепло убеждение, что те сами продали их духом. Хотя до такого пока не доходило, это первый случай, Особо не сомневались в этой версии. Документы готовы. У меня на руках. Убрал пока в хранилище. Там шкатулка. Я недавно ее доставал. Все документы в ней храню, кроме военного билета. Недавно сюда убрал орденские книжицы. Жду колонну со своими вещами. Мне уже передали, что их выслали. Могли сразу сообщить, чтобы прибыл на награждение с вещами. Видимо, в последний момент решение принято было. Так и получилось а с самолетом меня прокатили. Пусть вещи я получил, борта не выпускались теми событиями, что тут происходили прошлой ночью. Аэродром временно парализован был, так что снова переночевал тут и был отправлен попутной колонной, что шла в Душанбе. Офицер незнакомый, старший лейтенант из нашей дивизии, тот обо мне немало наслышан, сразу обрадовался и направил на дозорную машину, мол, буду в дозоре. Тот меня себе подчинил временно до прибытия в Душанбе. К счастью, повезло. Был беттер, пусть 60-ка, но все равно плавный ход радовал. Я с сочувствием поглядывал на парней, что ехали на двух БМП-2. Они находились в охранении конвоя. Дрон в небо я поднял. Да, отошел в сторону, пока колонна на дороге формировалась, и достал. А когда отъехали, поднял, может, на окраине города, где это все происходило, Кто что заметил, но вряд ли что понял. Дрон нас нагнал и летел впереди по маршруту. Наш бетер, командир там сержант Тимирязев, шел в дозоре. С нами на броне и под броней 12 бойцов с командиром отделения. Тесно, но ничего, устроились. Колонна, отстав метров на 200, следом так и шли. Могли вещи и не присылать. Мы проехали город, где я служил, хотя и без остановки, еще светло было. Потом ночевка на блокпосту и перевал Саланг. Нормально. Дважды я засекал банды, мелкие какие-то, но далеко. Так благополучно и дошли. На границе привычный шмон таможенниками с собаками и пограничники были. Нашли у кого-то контрабанду, отобрали, меня тоже проверяли, вещи переворошили, и мы двинули дальше. Тут стоит помянуть, что те магнитофоны наши парни вполне себе собрали и использовали. Взводный свой аппарат тоже получил. Только тот своей подружке его подарил. Видимо, было за что. Так вот, эти магнитофоны отберут на границе. Разрешают провести только то, что куплено в военторге. И имеется паспорт со штампом магазина. Да чек с номером товара. Остальное отберут. Я взводному намекнул, что могу достать липовые чеки. Но тут вон как судьба моя переменилась. При этом разный дефицитный товар у меня был. Солнцезащитные очки, аж целая коробка, самые стильные и дорогие модели, блоки сигарет Мальбара, разные магнитолы и магнитофоны. Всю наличку потратил на покупки, что сам сделал ранее. Пришлось в пути до границ из бумаги еще наделать советских купюр. А закупил все в магазинах Кабула у афганцев. Там вообще смешные цены по сравнению с ценами в Союзе или в Военторге. А провести через границу у меня не проблема. Все покупки проверил, сюрпризов не было. Уже темнело, когда мы добрались до Душанбе. Тут шли на скорости 70 км в час. Техника позволяла держать такую скорость. А броню мы на границе оставили. Я в кабине Урала ехал. Там расстался с ребятами, с которыми был в дороге эти двое суток. Закинул лямки рюкзака на плечо и направился в сторону железнодорожного вокзала. Далеко поэтому на своем УАЗике доехал из личных запасов машина. Все равно темно, никто ничего не поймет. Там, к военному коменданту, где меня встретил дежурный, он и выдал билет на плацкарт до алматы. Обалдеть, трое суток с четырьмя пересадками. Я вышел на площадь у вокзала и, осмотревшись, направился к Волгам, что ожидали клиентов. Это такси были. Там трое водил стояли у передней машины, о чем-то терли между собой. Доброго вечера, парни, сказал я, подходя. Мне в Алмату нужно, в местное военное училище. Кто готов подбросить? А что поездом? спросил один. Он был явно русак, двое других точно местные. Долго? 200, сказал русак. Хорошо, у меня билет с пересадками до Алматы. Кому продать можно? Один таксист цену сбил в половину и выкупил, видать, знает, кому перепродать. Я же закинул в багажник «Волге» рюкзак и устроился на заднем сиденье. И пока мы крутились по улочкам города, покидая его, уснул. Куда ехать водила знал, я видел, как тот сверялся с автомобильным «Атласом». «Это местный навигатор. Неплохая штука. Надо будет прикупить». И вот так плавно покачиваясь, «Волга» увозила меня прочь от границ с Афганистаном. Когда я проснулся, мы уже половину пути преодолели катили по дорогам Казахской ССР. Сам я перед тем как уснуть разделся, бушлат под голову, сапоги стянул, немного навонял, водила открыл окно проветрить, но не страшно. Свернулся на широком сиденье и быстро уснул. Часто просыпался, было такое, но не от тряски, а от своих попыток выпрямить ноги. Затекали в согнутом, но дверь мешала. Мы позавтракали в придорожном кафе у заправки и покатили дальше. Дрон я убрал еще, когда колонну покинул, он уже не нужен. За дорогой не следил, но та проблем не вызывала. Так и добрались до цели. Водила поспрашивал у жителей города, те объяснили, где училище, вот и высадил меня у центрального входа. Я честно расплатился самодельными деньгами, десятку сверху. Тот особо не тянул, быстро доехали. Время час дня было, когда, держа в одной руке лямки рюкзака, я прошел в административное здание училища. Там дежурный направил меня в нужный кабинет, где располагался отдел кадров, и началось оформление. Оказалось, документы на меня уже пришли, телеграфом передали, в курсе прибытия. Правда, так рано не ждали, но ничего, заселили в общежитие. я познакомился с парнями из сверхсрочников, что обучались по ускоренному курсу, их 29 было, я, получается, 30-й. Коллектив влился нормально, проставился тремя бутылками водки и блоками иностранных сигарет, чем многих заинтересовал. Мало кто смог провести через границу подобное. Многие парни были с наградами, заслуженными, но меня ни один не переплюнул. Боевики тут очень ценились и пользовались уважением. В день прибытия я знакомился с другими курсантами и преподавателями, изучал территорию общежития. А на второй день, когда закончились уроки, я направился знакомиться с завскладом училища. Они тут все знают. Может, подсказать, что делать? Учиться полгода я не хотел. Эдак вернусь к своим в конце августа, пропустив самую летнюю веселуху. Вот сократить до двух месяцев и вернуться в дивизию к концу весны — эта идея мне нравится. А вернусь я в свою дивизию. Тут да, обучаюсь я по их запросу. Вот и вернусь к ней же. Даже в свою животу, если будут там свободные взводы. Там на месте видно будет. Найдут освободившееся место. Да, за вскладом я был прав, этот прапорщик знал все, что мне нужно, и за советы взял немного два блока Мальборо. Если короче, то вполне возможно то, что я задумал: за пять коробок с магнитофонами тот брал на себя все переговоры, все же его тут знают, доверие имеет. Гарантировал, что все сделает. Вот и закрылись за нами ворота Альма-Матер. Да, я закончил училище, все по-честному, экзамены сдавал сам, пусть и используя шпаргалки на нейросети, и преподаватели не давали мне спуску, честно всех прошел. Так что погоны младшего лейтенанта на моей новенькой парадной форме выслужены. На груди три ордена, два боевика были, третий тут получил из рук начальника училища. Официально на плацу при всех. Не меня одного награждали таким образом. Еще три случая за два месяца было. Из Афганистана доставили и наградили. Не держали ту у себя, думали, я полгода буду учиться. А получил орден Ленина за спасение медиков, освобождение пленных и ликвидацию банды в две сотни голов. Ну и там по мелочи, по совокупности. Я думал, эту награду вручают в Кремле, но оказалось не всегда. С афганской войной упростили процедуру. Я протянул рюкзак, с которым сюда приехал, и армейский баул уже тут купил, шоферу такси, что убрал их в багажник, а сам сел в салон «Волги» на заднее сиденье. На переднем устроился мой сокурсник, что сегодня выпускался со мной. Тот из 66-й мотострелковой бригады, как и я, возвращался на территорию Афганистана. Все документы у нас оформлены как положено. А узнав, что я вызвал из Душанбе таксиста, решил ехать со мной. Я был не против. «Да, номер телефона таксиста, что меня привез, я взял. Мне понравилось. Справный шофер созвонился, и тот прибыл, зная, когда у нас выпуск. Оплата в той же сумме. Местных искать не стал, меня и этот таксист устраивал. А так как мы успели отметить выпуск, я сразу кинул бушлат на левую дверь и, используя его как подушку, уснул, а мой сокурсник, опустив спинку сиденья, также вскоре уснул. Снаружи жарило... Середина мая, все цвело, или заканчивало цвести, но я с местными девушками уже нагулялся по улочкам, понравился мне город, но устал от всего. Три любовницы было, вдова и две разведенки. Укатали. А что, на службе я через нейросеть отключил свое желание. Видел, как парни бесятся от недотраха, так что я был по сравнению с ними спокоен, как скала. А тут включил. Весь материал я за месяц изучил, вот и тянул время, гуляя. Кстати, прошел дополнительную подготовку как командир горного взвода. Это указано в документах. С тем прапорщиком мы вполне сотрудничали. Через него распродал все, что из Афганистана привез. Я имею в виду закупленное в афганских магазинах. Тот все организовал, все прошло как надо, так что я был всем доволен. На дом в Ялте и личное авто теперь есть. Открыл в сберкассе сберкнижку на предъявителя. Надо обелить деньги. Сберкасса поможет. Проснулся я от мата таксиста. Удара и круговерти, что началась после удара, кидая нас из стороны в сторону. Осознал все, когда машина погружалась в воду вверх колесами. Вода в чувство и привела. Перехвалил я таксиста. Ох, перехвалил. Отреагировал я мигом, ударом телекинеза выбил дверь и двумя щупами телекиназа, схватив шевелившиеся тела шофера и попутчика и рвя им воротники, вытащил наружу, сам выбрался первым. Вытащил на берег реки, снова уйдя в воду, параллельно леча себя. Да я и не пострадал, синяки в основном. Открыв багажник телекиназом, вырвав замок, стал кидать вещи на берег, тут и рюкзак попутчика был. Ну и бушлат забрал из салона. «А что, я с ним приехал, мой...» С ним ехать удобно было, вот и забрал с собой. Только после этого выбрался наружу. И тут вдруг обнаружил, что одного ордена нет. Колодка на месте, а ордена, что крепился небольшим кольцом к колодке, нет. Это был один из боевиков. Спасенные кашля, нахлебались, пока я их вытаскивал, шевелились на песке. Я же, псищу поискав, нашел орден, в салоне был, как образец для поиска второй использовал, и вытянул его к берегу так что сунул руку в воду и поднял с песка. Тут же прижал к груди, восстановив колечко. Только после этого занялся спасенными. Хуже всего было шоферу. Удар на его сторону пришелся. Грудь ушиблена и голова. У попутчика колено ушиблено, а так норма, синяки не в счет. В общем, быстро поднявшись на дорогу, тут уже две машины остановились, белая Нива и синие Жигули второй модели, и к нам бегут местные. А у водительской двери грузовика на земле лежал пускающий пузыри шофер, пьяный в дымину. Тут оказался мост, узкий, с одной полосой движения. Судя по дорожным знакам, не пропустил нас именно грузовик. Вот у въезда на мост и стоял с перекосившейся сине белой мордой ГАЗ-52. Судя по вылетевшим из кузова мешкам и рассыпавшемуся зерну, тот вез посевной материал, сейчас страда, посевная идет. Как я понял, мы по мосту ехали, когда шофер встречного грузовика вместо того, чтобы тормозить и пропустить, как и положено, довернул и направил машину нам в лоб. Видны поломанные перила, упавшая в речку машина, глубина небольшая, колеса торчали. Когда гражданские подбежали, я сразу известил. Я в порядке. Водитель пострадал. Его срочно в больницу нужно. Второй офицер пострадал не сильно, можно обойтись без больницы. Однако забрали обоих, вещи попутчика я передал, тот сам до машины допрыгал на одной ноге, а вот шофер лишь стонал, но в себя не приходил. Свою убрал в хранилище. Мокрую форму снял в кустарнике, под мостом, и надел афганку, заранее подготовил ее, еще в училище. Орденские планки были, погоны с офицерской звездочкой, ремень застегнул, на ногах легкие горные ботинки». Дружба с завскладом – это всегда хорошо. «Жигули с пострадавшими уже укатили. Пришлют сотрудников ГАИ, если увидят. А вот пожилой водитель Нивы, она служебная, как оказалось, приглядывал за шофером. Тот не пострадал. Проехать мост нельзя, трасса блокирована. Будем ждать представителей властей. Заодно попутку поищу до душенбе». Часы разбил, жалко. Поэтому починил пси силой, пока ожидали… Вот и скопилась очередь машин. Узнал точное время у любопытных и поставил время на часах, когда закончил с ними. 8 вечера было. а Мотоцикл с сержантом ГАИ подъехал минут через 20, как те «Жигули» уехали. Видимо, пост недалеко был. Тот быстро все организовал. Шоферу самосвала велел оттащить грузовик в сторону. Тросы у того были, что и сделано было потом регулировал движение, а когда пробка рассосалась, опросил меня, поглядел на перевернутую «Волгу» в реке и после того, как снял показания, дождавшись еще одной машины этой службы, отправил шофера к своим, но ну и дальше делами занимался. Я ему был не нужен. Тот мне машину и подобрал, та не в Душанбе ехала, но немного не доезжала, по сути, по пути, так что согласился хозяин шестилетней красной копейки меня подбросить. Машина вещами полна, только переднее сиденье свободно, даже на крыше, где был багажник, узлы и мешки, и вот покатили в сторону Таджикистана. Я положил вещь мешок под ноги и уснул. Хозяин машины неразговорчивый оказался, что меня порадовало. А вот дальнейшее не порадовало. Нет, на меня не нападали и не грабили, тут пока тихо и спокойно, просто тот попросил сменить его». А шоферское удостоверение у меня было. Все категории открыты, прапор в училище помог. Теперь тот спал рядом, а я вел машину, поглядывая на Атлас автодорог. Купил в Алмате. А пока мы ехали, у машины, видимо, глушитель пробит, громко порыкивало, но тянуло справно. Вот так, гоня красную красавицу, я размышлял. Я эти два месяца не только учился и гулял, но и делами занимался. Знаете, сколько сортов плова существует? 12, И все они у меня есть в термосах. 20-литровых. Дружба с завскладом, напомню. Я нанял несколько женщин, и те готовили по моим заказам. Прошлой покупки я почти полностью подъел, кусочничая. Доделился. Холодца около тонны теперь запасено. Сделал немалые запасы готовой еды и честно продал трофеи с афганцев. Вполне охотно брали, особенно рис. Другие казахские блюда интересовали. Да русские. В общем, лет на пять можно не думать делать новые запасы. Фрукты, изюм, орехи. Это все тоже. Пусть прошлогодние. Очень много варенья закупил. Теперь есть. Будет новый урожай, тоже закуплю. Нет, тут стоит поговорить о моей работе по созданию технологий Содружества. Значит так. Сделал 6 спутников и носитель. Две недели назад поднял их на орбиту. Те уже расползлись. Пять контролируют территорию Афганистана, из них два плотно границу Афгана с Пакистаном. Я за последние дни неплохо разобрался, где тропки маджахедов, видел, как пакистанцы их на вертолетах закидывали. Ночь же мне не мешала, даже прикинул возможности перехвата караванов. Там добыча неплохая должна быть. Шестой спутник перегнал, и тот завис над Финляндией. Я пытался изучить сверху скалу, но тут более тонкое оборудование нужно. У меня два дрона было. Так сделал дополнительно еще пять, модернизировав их. Вот одного и отправил в Финляндию. Тот за два дня не особо спеша и добрался. Просканировал скалу, твердые массы, никаких полостей. Не тот мир, бункера нет и не было. Стало яснее, значит, есть надежда, что тут имеется содружество. Что по дрону, отправленному в Финляндию. При нем был небольшой, с мой кулак размером, боевой дроид, скрытый в корпусе. При нужде дрон мог совершать посадку, чтобы высадить или забрать его. А так как спутники на орбите, то я имел связь на этом полушарии и из Алматы управлял дроном в Финляндии. Я просмотрел свою память, открывая те объемы, что касались перестройки и последствий. Думал, десятка-два наберется, из тех, кто развалом Союза занимался. А я хочу увидеть, как тот дальше существует. А набралось аж 111. Это самые-самые явные. И те, кто тихарился, но все они активно разваливали союз. Спустя долгие годы те выходили из тени. Вот о них и узнавали в разоблачающих статьях. А я хотя бы краем глаза их видел, и вытянуть эту информацию из своей памяти изучая смог. Первой целью было шестеро из списка. А они в Ленинграде жили и работали. Двое вообще учились в университете, а один школьник, правда старшеклассник, в этом году выпускался, так что не пожалел. Потом погнал дрон к Меченому в Москву, «Хочу его грохнуть». Сделал, тот работал в ЦК КПСС. Дроид был боевой, но единственное оружие – легкий игольник, дальность до 400 метров. Подбирался, единственный точный выстрел и уходил после чего дрон подбирал его. Да, подбирал с земли, а скинуть мог без последствий метров со ста. Хватало бронебойных в голову, после поражения цели иглы летели дальше, оставляя криминалистов без улик. Разве что раневые каналы схожи. Что я еще могу сказать? Во время практики по горной специальности сделал небольшую полость в скале, где установил и скин, и реактор, выведя наружу замаскированную антенну. Искин здорово облегчил мне работу. Он сейчас по Афганистану и работал. Я же сосредоточился на ликвидации тех, кто в списке значился. Два десятка жила в Москве. На данный момент ликвидированных мной дистанционно исчислялось уже в количестве 47. И это все. Остальных нужно искать лично. Всех, кого смог найти, опознал по внешности и знал, где живут, я зачистил. Остальных позже буду искать и работать, Список отбрасывать я не хотел. Справочная поможет. Те живут в других местах, не там, где я знал. Видимо, позже переедут. Поищу их. Особо ажиотажа со смертями не было. Видимо, все засекретили. Что по работам, то я успел сделать еще боевого дроида, на манипуляторах которого было по АКС-17, а на корпус сверху, там, где обычно голова у человека, турель с утесом. Три у меня их было в трофеях. Также на нем блоки навешены с боеприпасами, но так как тот перезаряжать оружие сам не мог, я сделал небольшого дроида. Тот также стал переносчиком дополнительных боеприпасов и манипуляторами будет перезаряжать большого собрата. Специально сделал с местным оружием, чтобы не привлекать странными следами ранений или попаданиями. А тут свои отработали, осколки от советского оружия только подтвердят это». Начал делать малую грузовую платформу с удлиненным кузовом, армейскую, бронированную. Тут тоже турель с утесом поставил, но не закончил. Учеба подошла к концу. Сама платформа почти готова, корпус полностью закончил, вывел гравитаторы, энерголинии прокинул, кабину сделал, даже комп платформы и систему управления, но малого реактора, что будет ее питать. Вот не успел. Работа часа на три. И закончу. Так что не страшно. А я планировал забрасывать эту пару работать против душманов, если командование будет ставить палки в колеса. Я же подчиняться должен. В общем, моя резервная группа. Еще бы одного дроида сделать к этой парочке с советским батальонным минометом, боезапас бы к нему перевозили на платформе, но это в планах. Еще добавлю две недели спутники на орбите и никаких откликов. Хотя те все диапазоны мониторят но пока не уловили работу оборудования Содружества. Печалит, конечно, но время есть. Вот если в течение года ничего не уловят, вот тогда можно бить тревогу. На этих мыслях я переключил скорость, поставив на ней траль, отчего машина катила дальше, медленно скидывая скорость. Добрались. Нужный перекресток я приметил и притормозил, вставая на обочине, где и растолкал хозяина машины. Тот, убедившись, что приехали, ему сворачивать, грузно выбрался из авто, и мы совместно оросили обочину, на счастье, и попрощались. Тот повернулся и укатил, а я остался. Трасса пуста, поздняя ночь или раннее утро, полчетвертого, так что, как шум мотора стих, я достал вас и, устроившись в кабине, погнал в сторону Душанбе. Тут километров 30 осталось, до рассвета буду на месте. Въезжал в город, когда светало, там убрал машину и вскоре прошел в фойе гостиницы. «Здравствуйте», — обратился я к сонному администратору за стойкой. «У меня форма пострадала. Хотелось бы ее в порядок привести и погладить. Я оплачу». Показал червонец, и женщина сразу заинтересовалась, забрала мокрую форму, награды я уже снял, ушла в служебное помещение, попросив присмотреть за стойкой. Мне было той полчаса и принесла форму, на плечиках сухая, даже горячая после глажки, и в порядке. Вот что значит профессионал. Так что честно отдал купюру, поблагодарил, и, покидая фойе, убирая форму, направился в сторону армейских складов. Доостановил такси, повезло увидеть в такое время, и доехал. В салоне и переоделся в парадку. «Прибыть я обязан в ней». Награды вернул на место, фуражка не пострадала. Я, когда спать лег, в хранилище ту убрал. А обувь высушил всей силой. Можно и одежду было, но я след оставил, где сушил форму, чтобы вопросов не было, если кто моей истории пристально заинтересуется. Афганку убрал пока. При мне только вещь-мешок, и все. Хватит и его. Ватник, к слову, тоже высушил всей силой. Удобная вещь, на нем и спать можно. А там как раз колонна готова была выходить, и старшим в ней капитан Иволгин. Тот, как меня увидел, сразу опознал и обрадовался. Шел тот в Кабул, подкинет меня. Как раз в штаб дивизии и нужно. В общем, временно подчинил себе и в дозор направил. А что, дрон в небе, на подъезде к городу, пользуясь темнотой, я остановился и выпустил его, подняв ввысь, так что можно. Главное, не испачкаться бы. Повезло. У мехвода БРДМ был запасной комбинезон, поэтому снял парадку и его надел. Экипаж знаком, и еще будучи рядовым, я с ними катался в дозоре, так что встретили вполне радостно. Оказалось, пока меня не было, обо мне настоящие легенды начали ходить. И иметь меня в составе колонны многие бы желали, потому как, если я с ними, нападения не будет. То-то и Волгин обрадовался. С наступлением теплых денечков количество обстрелов резко увеличилось. Говорят, на перевале Саланг одну колонну полностью сожгли. Выживших не осталось. Вот так был сигнал начать движение, и мы покатили к границе. Иволгин тяжелую технику, как и все, оставлял у границы, на базе пограничников. Тут с ним был беттер, и бардак вполне хватало. Мы шли впереди, я занимал место командира брони. Но сейчас сидел на броне, спустив ноги в командирский люк, на глазах солнцезащитные очки Феррари, удобные, да и ценились очень среди советских солдат. Это последнее. Остальное прапор распродал. Не стоит думать, что вот так открыл лавку только через своих, так что БХСС им пока не заинтересовалась. Да и неинтересно уже. Распрощались навсегда. За два с половиной часа добрались до границы. Там примерно час убили. И Волгин ругался. Ему 6 дополнительных грузовиков с топливом придавали с одним автобусом. А из охраны всего один взвод мотострелков. И 4 брони. Помимо той брони, что была. Еще два БМП нас тут ждали. Однако сигнал тот дал, и мы покатили, пересекая границу. Один спутник тщательно отслеживал этот регион. Непосредственно нас сопровождал дрон. Иногда спускаясь, сканировал дорогу. Искал фугасы и мины. Первые 60 километров, пока мы крутились по змеиному серпантину, все шло нормально. Две встречных колонны были. Некоторые машины, как я видел, были побиты пулями. То, что на пути три отряда маджахедов и шесть мелких групп, я в курсе. Любая из них может обстрелять нас. Будь у меня взвод и задание почистить дорогу, проблем не было. Решил бы вопрос. Но я еще не на службе, только еду. Тут добровольно помогаю знакомому капитану, поэтому бить буду только тех, что будут подвергать нас непосредственной опасности. А так мы нагнали какую-то небольшую колонну в полтора десятка грузовиков с шестью длинномерами-наливниками, двумя БМП, что шли замыкающие и во главе колонны. Иволгин тут же связался со старшим колонны, они явно знакомы были. Я подслушал. Радист бардака держал ту же волну. Вот что там было». «Синица, ты ползешь впереди?» «Суздаль?» «Да, мне говорили, что ты должен был выйти. Ждали, да не дождались». «Вместе пойдем?» «Согласен. Кстати, у меня в группе сам тактаж. Из офицерского училища возвращается. Ускоренный выпуск». «А вот это порадовал. В дозор отправим». «Добро». После этого Иволгин вышел на меня, говоря, что мы соединяемся с попутной колонной, и велел обогнать технику и встать впереди, как обычно. «Ничего, аккуратно объехали, и теперь в дозоре увеличившиеся колонны. В наши сорок машин было, включая те же наливники. Мы помимо топлива для дивизии еще и для вертолетной эскадрильи доставляли. А ты, Волгина, это слышал, плюс те, кого нам попутно дали. В общем, две мелкие группы и большую благополучно проехали, телогерями лагерями стояли, особо попыток выйти к дороге не делали. Тут Искин сообщил, я ему дал имя «Сержант». Надо же тренироваться и кем-то командовать, что одна из банд все же решила рискнуть. Дрон подтвердил эту информацию. Сержант управлял спутниками, дроны – это уже мои игрушки. Хотя при надобности тот может перехватить управление. К слову, как раз он сейчас перегонял тот дрон, что работал по Финляндии и по списку. Я придумал, как найти нужных людей. Досяду на телефонную линию и буду обзванивать справочные и получать нужную информацию, модулируя голос под разных людей. Только не дрон, это не его специализация, ни боевой дроид не имели таких возможностей. В общем, я модернизирую боевика и смогу использовать телефонные линии. Тем более заряжу дрона. Зарядка еще не подходила к концу, но лучше полные батареи иметь. А пока работаем, я не собирался допускать обстрела колонны. Что любопытно, эта небольшая группа в 14 голов была не одна. В километре от них три афганских подростка также двигались к дороге. В руках старые винтовки, одна из них Мосина, с оптикой. Видно, что группы не вместе и не подозревают друг от друга. Я же прикидывал, как их накрыть. Танков у нас нет, 4 БМП. Из них три двойки и единица. Минометов тоже нет. Но вот нужны они в таких ситуациях. Полковые так совсем хорошо. Жара стояла, душно в боевом отсеке, потому я и сидел наверху. Тут хорошо, легкий прохладный ветерок обдувает. Шлемофон тоже не застегнут, потому правой рукой прижав ларингофон к шее сказал «Механик, стой! Колонна, стой! Суздаль, мне нужен БМП, обязательно единицу!» «Сейчас будет. Что обнаружил?» «Да, две мелкие банды готовят засаду, визуально наблюдая обе». Вполне можно накрыть снарядами единицы и уйти дальше. В первой группе 14 духов, во второй трое. Пацаны, в войнушку поиграть решили. Все вооружены. У одного винтовка с оптикой. Принято. Тот дал мне контакт с командиром единицы, та в середине колонны шла, ранее замыкая первый караван. Там старший сержант за командира, сверхсрочник. Позывной известен, так что быстро связался с ним. Броня-6. «Через три машины будет просвет между санитарной буханкой и автобусом. Встань между ними. Оттуда у тебя будет отличный вид на позиции духов. Я буду наводить. Вижу, встал. Дистанция 3 километра 100 метров. Групповая цель. Стрелять фугасной гранатой. Цель расположена между двумя крупными камнями. Один снизу темнеет, и растет кустарник. Слева белый камень. Тут дорога серпантином велась. И мой бардак, поворачивая, опускался ниже, где и встал, так что БМП, по сути, встанет сверху, метрах в двадцати надо мной. «Пока не вижу. Все. Ориентиры засек. Да, наблюдаю троих. Огонь!» Хлопок выстрела, и реактивный снаряд унесся к цели, и вскоре я сообщил. «Броня 6! Подтверждаю уничтожение. Вторая цель. Дозор, не могу открыть огня!» Из автобуса выскочил какой-то мужик, стучит по броне кулаком, орёт, что я там женщин пугаю. Я сейчас приду и по нему кулаком постучу, влез в разговор Иволгин. Броня-6, продолжить вести огонь. Есть. Дозор, ожидаю данных корректировки. Принято, броня-6. Вторая цель, 14 духов, 3 выстрела, дистанция 4 километра. Практически предел дальности. Первый ориентир, склон горы. Там характерный оползень. Он темнее. Вижу. В верхней точке оползня четверо духов готовят позиции. Там два пулемета. Дашь три выстрела по ним для гарантии. Позже, когда все данные выдам, поведешь огонь по выявленным духам. Вторая позиция с гранатометчиками. Левее нижнего края оползня. Метрах в 40 от границы разных цветов. Укрылись двое с РПГ за большим валуном. Дашь два выстрела. Третья цель... Правее оползня, метрах в двухстах. Ориентир – остов сгоревшего грузовика. Вроде шишиги. Они выше по склону, метров на тридцать от дороги. Три выстрела. Это пока все цели, что я наблюдаю. Остальные – вне зоны накрытия. Наводись на цель. Огонь по готовности. Принял. Тот что там -то медлил, почти минуту ждать пришлось, когда вдруг захлопала пушка тремя выстрелами. Чуть ли не очередью получилось. Почти сразу еще два выстрела, и потом еще три. Я наблюдал за полетом снарядов и за накрытиями с помощью дрона. Поэтому сразу сообщил результат. Первые цели — полное накрытие. Третье требует повторного удара. Вижу там шевеление, Есть выжившие. Дай веером поверху три выстрела. Принято. Тот сделал очередную серию, и я чуть позже сообщил, что выжившие духи уходят. Четверо их было. Путь свободен. Так что колонна, простояв едва 20 минут, двинула дальше. А когда проходили места обстрела, Иволгин там солдат высадил, сержанта толкового оставил, приказал оружие собрать, доказательства накрытия, их подберет замыкающая машина. Так и катили. На броне бардака тесно, бойцы сидят. Во время обстрела духов те позиции занимали вокруг бронемашины. А сейчас снова верхом едут. Проехали длинный туннель. И дальше. Часто гражданские машины встречались. Была военная автотранспортная колонна правительственных войск Афганистана. За подачкой катили к нашей границе. Наши их всем снабжали, безвозмездно. В остальном путь для нас прошел благополучно. Большая банда, что впереди была, обстреляла другую колонну, навстречу нам шла. Те прорвались, ускоряясь, но четыре машины им сожгли. «Колонна наша». На том месте, где еще дымились машины, я притормозил, отбегал в расселенную, оставив обоих дроидов. Штурмовой не трогал, он в хранилище. А для маскировки причин остановки указал на раненого советского солдата, шофера, сгоревшего ЗИЛ-131. Два бойца его вынесли из расселены, дроиды спрятались в камнях, те их не видели, а раненый без сознания и, оставив на обочине, стали ждать санитарную машину. Вот в буханку его и погрузили. Колонна дальше ушла, а дроиды, выбравшись из укрытия, направились следом за бандой. Мы как раз на ночевку встали на блокпосту, когда те, уничтожив ее, направились за другой, тоже крупной, за две сотни духов. Это самая крупная была. Обычно поменьше бывают. Вообще темнело уже часов в восемь, но и мы двигались с опозданием графика. Так что нормально. Засветло добрались до места. Тут уже ожидали, все же перевалочный пункт. Приняли, накормили и спать уложили. Последняя шутка. Не зима, где хочешь, там и спи. Поэтому, как стемнело, я покинул охраняемую территорию. Тут рота стояла, усиленная пушками, минометами и бронетехникой. И достал мусор, из которого стал лепить реактор. Действительно, три часа заняло. Потом достал из хранилища платформу, установил реактор. Около часа тестировал ту на разных параметрах, скоростях и решил отправить к дроидам. Ими пока сержант рулил, три банды уже уничтожил. Но скорость у дроидов небольшая, не больше 50 на пределе, а так не выше 30. А платформа на пределе дает 400 км в час, крейсерская 300. Кабина закрыта, кузов нет, но и не нужна. Там силовой щит стоит, укрывает груз от потоков воздуха. Подкинув в кузов боеприпасов к их оружию, отправил платформу к дроидам. Добралась та до них за 25 минут. Если бы по прямой быстрее было бы, но эта платформа, не глайдер или флайер, выше 10 метров не поднимается, так что облетала горы. Хорошо дороги не нужны, скала непроходима и спокойно пролетала. Дальше дроиды, используя ту, быстро зачистили окрестности у перевала Саланг. Ну вот. Неделю, думаю, тут будет тихо. Вроде территории большие, а общее количество уничтоженных маджахедов всего 242. Причем уничтожались они на дистанции 30 километров от перевала, важнейшей трассы, по которой идет снабжение нашей сороковой армии. В одной банде был негр, одет как маджахед, но по повадкам опытный солдат. Похоже, инструктор от пиндосов. Тоже был ликвидирован. Причем платформа с дроидами успела вернуться, и я даже поспал 3 часа, пока подъем не объявили. Мне вполне хватило. Я поел своего из готовой, омлет с овощами, лепешка с чесноком и черный чай с лимоном и медом в прикуску с чак-чаком. К слову, на таких пунктах особо не кормят, потому как водилам и солдатам из сопровождения колон выдают пайки. Однако, если командир опытный, радеющий за дело, то он договаривается с командирами постов, выдает наготовку, то армейские повара готовят в походных кухнях. Я раньше этого не знал, вот и выяснял по ходу дела. и волгин справный офицер, не в первый раз по дорогам катается. Наша колонна питалась из полевой кухни. Подходили, получали каши и чая с хлебом и расходились. Надолго не задержались, собрались, выезжая на дорогу, и направились в путь. По пути часть машин свернули, у них другой маршрут. Их встречали, так проехали город, где я служил, даже не остановились, а оставили несколько машин, там интенданты их приняли и дальше. К вечеру и до Кабула добрались. Переночевал я с парнями, те у своих машин спали на брезенте, потом вернул комбес, поблагодарив, надел парадку и направился в сторону штаба дивизии. К слову, я немного нарушал традиции Для молодого офицера иметь в руках чемоданчик это обязательное правило. А у меня десантный ранец, слегка потасканный. Так добрался до штаба, дежурный отправил к нужному офицеру, ему сдал бумаги и стал ожидать. Тот выставил за дверь, сказал, чтобы я в коридоре подождал. А присесть негде. Катки с пальмами и цветами есть, а лавок или стульев нет. Вот и стал прогуливаться, крутя в руках фуражку. А тут шум голосов и шагов. Похоже, совещание закончилось, офицеры начали выходить, как один воскликнул. Такташ, а ты что тут делаешь? У тебя выпуск через 4 месяца». «Ускорили, поднапрягся и сдал за два, товарищ подполковник». Офицера я узнал, хоть и с трудом, видел только один раз. Это он оформлял мне направление в училище. Тот был начальником разведки дивизии, по сути, я его подчиненный. Тот отошел от офицеров, часть растекалась по кабинетам, часть на улицу, оттуда вскоре потянул дым табака, а тот, встав рядом, оглядел и улыбнулся. «Красавец! Вчера прибыл?» «Так точно, с колонной Иволгина. Тот меня в дозоре использовал. Пришлось пострелять, две группы снесли и прошли без потерь». «Да, я в курсе, читал сводку. Только тебя там не было. Бумаги сдал?» «Так точно?» «Жду, куда направят. Надеюсь, в родной полк». «Вся дивизия для тебя, родная. Нет в разведроде полка свободных должностей. Уж мне известно. Три дня назад нового офицера утвердили, взамен раненого взводного-2. Врачи говорят, может ногу потерять. Жалко Турбина, справный офицер. Подожди здесь». Рывком открыв дверь кабинета, где я оставил документы, без них из здания не выйдешь, подполковник скрылся внутри. «Как же его фамилия?» Точно, Тобышев. К слову, узбек. От деда Русака фамилия. И остальные родичи узбеки. Это мы коснулись начальника разведки дивизии, когда награды обмывали. Вот и объяснили знающие, а я услышал. Вот так гуляя, я пару раз подмигнул пробежавшей связистке, симпатичная, хотя может и не связистка, машинистка или из секретной части. По званию сержант, а специальность не ясна. Строгое лицо, быстрый шаг, папка в руках. Поди, знай, кто такая. «Что, наша шифровальщица понравилась?» — спросил подполковник, покидая кабинет. Увидел все же мои гримасы, да и та часто бегала, в четвертый раз уже мимо прошмыгнула. «Да нет, скорее охотничий инстинкт. После Алматы я еще неделю на женщин смотреть не смогу». «Что так? Бором напоили?» «Нет, выход же свободный был, вот и завел любовниц. Трех. Одна вдова и две разведенные. Все не старше тридцати». Сложно было жуть, за ними же следили родственники, поди помилуйся. Одна из Белоруссии, та, что вдова, так за ней родственники мужа следили. Пару раз видел старика с ружьем, патрулировал вокруг дома. Наверное, пронюхали что-то. Только я же разведчик, ни разу не попался. Последние две недели в училище я только учился, ночевал в городе. Но ничего, справлялся, ни разу не поймали. А перед отбытием посещал всех, заездили. Спина болит, перетрудил. «Счастливчик», — хохотнул Тобышев. «Хотя погоди. Так из училища же нет свободного выхода, даже для ускоренного выпуска. Только по увольнительным». «Дружба с завскладом училища открывает любые двери». Он и договорился. «Ну, теперь понятно, как ты закончил училище». «Да, подтверждение из него вчера пришло. Все в порядке. Теперь идем пообщаемся. Где служить будешь, я решаю». Мы прошли в кабинет полковника. Он оказался в другом крыле этого же здания. Тот закурил, окно открыто было, и, стряхивая пепел в пепельницу со скачущим конем, красивая фигурка, сказал, «Есть две свободные взводные должности в нашем отдельном разведбате. Тот у нас в Баграме дислоцируется. Первая рота, третий взвод, командир выбыл по ранению. И вторая рота, первый взвод, погиб 4 дня назад. Потери во взводе имеются». Вам лучше видно, товарищ подполковник, где мои знания пригодятся. Это ты правильно понимаешь. Нормальные войсковые операции проводить против маджахедов смысла нет, они не партизаны и диверсанты. Такая их тактика. Соответственно, и работать против них должны специальные противодиверсионные подразделения и небольшие летучие бронегруппы, усиленные танками и минометами. Наш разведбат уже работает по такой тактике. Обычная боевая единица – взвод. Редко, когда задействуют полноценную роту. Разведывательные операции, разведка путей движения колонн, поиск уничтожения засад, работа с агентурой, много работы у разведки. Ты неплохо проявил себя в проводке колонн, провел с потерями для противника, освобождал пленных. У нас же потерь в людях и материальных частях нет. В штаб уже не раз поступали заявки на твою командировку в разные подразделения, что занимаются проводкой колонн. Возможно, придется некоторые удовлетворять. Вам виднее. Вот что, с потерями в первом взводе второй роты у бойцов взвода Хандра. Нужен хороший командир, что поднимет их. А с твоим опытом и славой это сделать несложно. Хорошо, товарищ подполковник. Вот и отлично. Сегодня идут машины в Баграм, с ним и доедешь. А пока иди оформляйся, я позвоню, сообщу». Так что, прихватив вещмешок и надев фуражку, что держал в руках, я встал и, козырнув, направился к выходу. Ждать с полчаса пришлось, но все документы оформили, в офицерское удостоверение внесли нужную информацию, поэтому, забрав документы, направился к выходу. Направление на службу есть, откуда колонна выходит, известно, обо мне предупредили, и вскоре я добрался до парка техники, отсюда колонна и выходит. Похоже, старший не понял, кто я. Не узнал. Отправил в командирский УАЗик. Тот полупустой ехал. Сел к офицеру, что сзади сидел. Спереди место занято было. Капитан-ракетчик. Из нашей дивизии. Зенитчик он. Из зенитно-ракетного полка. Колонна состояла из шести машин. Три БМП-2, кран на базе ЗИЛ-130, наш УАЗик и автобус со специалистами. Не знаю, какими. Охрана, можно подумать, сильно но броню перегоняют в Баграм, замена той, что выбыла из строя. Вот заодно с ними гонят технику после восстановительного ремонта. Хорошо, экипажи в БМП есть. Имеется, кому вести огонь в случае чего. Правда, обошлось. Дрон пару мест показал, чтобы я обратил внимание. Похоже, гражданские из афганцев бандитствуют. Но против своих и далеко от дороги. Проехали. Ничего такого. Не убивают. Просто грабят. Мимо бы проезжал, да со своим подразделением вмешался бы, конечно, но сейчас не мое дело. Вот так и добрались до места. Дальше штаб батальона, и после оформления бумаг уже тут, Ротный-2, с которым меня познакомили, капитан Кислицын, познакомил меня со взводом. Его на плацу выстроил замком взвода старший лейтенант Дауров, и был представлен капитаном, после чего тот сказал, чтобы я осваивался и неспешно направился прочь. Бойцы на меня поглядывали настороженно. То, что я не новичок, те видели, награды на груди, а когда фамилию услышали, сразу опознали. Как я узнал, потеряли те шестерых: из них трое убито, остальные в госпитале. Подорвавшийся Беттер восстановлению не подлежал, притащили на разбор. Бойцы свободные занимайтесь по распорядку. Дауров, покажи, где моя комната. Тот распустил строй, всего 22 бойца. «Со мной будет 23». Ротный обещал еще людей подкинуть, но это когда будет. Тем более 8 ранее ушло на дембель, да еще убитые и раненые. Потери понесло третье отделение, их машина подорвалась. Что примечательно, во взводе было два БТР 2 БТР-70 и БМП-2. Взвод не раз проводил разведку дорог, и такая техника в совместной работе отлично показала себя. Сейчас нет одного бетра, потерю пока не восполнили. Проживала вторая разведрота совместно, в палатках. Квадрат, как у той роты, где я впервые служить начал. Тут позиции, капониры для техники. Тут же и зимовали. То есть новых казарм, как видел в Кабуле, тут не было. Однако организовано все было толково. Бани из палатки, летние душевые, туалеты скворечного типа. До окраин города около километра. У взводного была своя палатка. Тут его место работы и отгороженный угол, где тот спал. Сейчас там прибрано. Вещей прошлого командира не было. Их отправят родным по почте. Я бросил ранец на койку, осмотрел все и пообщался с Дауровым, чем кто дышит во взводе, кто что умеет, на что я могу рассчитывать. Час проболтали, и я того отпустил. Велел передать экипажам бронемашин, чтобы готовили технику к осмотру. Проверять буду. Бойцы пусть пока отдыхают. После этого направился к ротному старшине. Тот меня должен ждать, мне удовольствие поставить. Все получить нужно. У меня даже пистолета нет. Только тут получу. На полпути, меня лейтенант поймал, оказалось взводный три. Я, соответственно, взводный раз. Договорились отметить вечером мое назначение. Взводного два нет и не будет. На выезде. Прапорщик действительно ждал. Познакомились, фамилия у того Закарян, армянин тот, нормальный мужик. Выдал два комплекта формы, афганку для повседневной носки и камуфляжный костюм «Березка». Обувь так себе, лучше в своих горных буду ходить. Ремни, амуницию, оптику, планшетку. В общем, все, что положено, включая утварь и постельное белье. Ранец десантный также. Плащ-палатку. Да все. Последним оружие. Я взял пистолет АПБ и автомат ВАЛ. Патроны к ним, 10 гранат, нож разведчика стреляющий. Хорошо разведку снабжают. В два приема отнес все к себе. Вот и разбирался два часа. Форму афганка убрал в хранилище. Достал ту, что ранее носил, и переоделся. Парадку, наконец, убрал. Почистил оружие, пистолет в кобуру, а ту на ремень. Глушитель в ранец пока. Автомат почистил, тот в смазке с завода, имел штатный прицел, снарядил магазины. Подумав, достал тюк ткани цвета хаки и всей силой сделал разгрузку именно под магазины для вала. Не скреплял их, просто четыре подсумка, в них перегородка из ткани, так что по два магазина в подсумок. Остальные вещи перебрал, так что убрал, пока автомат в стойку поставил, и пошел смотреть технику. Дауров уже там был, осмотрел, нашел косяки и немало, приказал исправить. Ну и сообщил, броню хочу усилить, увеличить огневую мощь. На башне будут приварены АГС-пламя. Подготовьте места установки. Подумайте, как лучше их установить. Бить поверху горных склонов можно неплохо. Такой опыт использования уже был в нашем разведвзводе, где я раньше служил. Экипажи начали чесать затылки, прикидывая, что и как. А за мной посыльный прибежал, ротный вызывал. У него палатка тут же, только с другой стороны ротного укрепления. К слову, тут ходят по траншеям и вход в палатку из траншеи. Вот так, зайдя к ротному, он не один был, танкист какой-то, услышал от того. Вот что, лейтенант, броню твой взвод потерял, есть замена. Сегодня две БМП пригнали, одну отдают тебе. Это сержант Кириллов, командир борта. Молодой командир. «Только из учебки. Теперь служит в твоем взводе. Дальше сам. Командуй!» «Сержант, за мной!» Невысокий боец в комбезе и шлемофоне, видать, не успел переодеться и направился за мной. Службы тот точно не знал. Ремень пустой, автомата при нем нет. Им АКС-74У обычно выдают. Тот направился за мной, я уточнил, где его машина стоит, и крикнул своего зама. «Сержант! Это командир нашей новой бронемашины!» поставить ее в капонир потерянного бетра, обслужить, заправить, экипаж накормить, я распоряжусь, повар выдаст и показать спальные места. Да, и душим вечером организуй. Эти БМП со мной в город пришли. Узнал по номеру свою, так что пока зам все организовывал, пришлось ему побегать, борт вошел в капонир и встал как надо. Там обслуживание, заправка, подогнали Урал с цистерной, боекомплект полон. Личного оружия у экипажа, к моему удивлению, не было. Ничего. Прапорщик был на месте, выдал всем автоматы со складными прикладами, патроны, подсумки, ну и все, что положено. Дальше сами. С ним я поговорил по поводу АГС-17. Нужно три единицы. Тот почесал подбородок, сказал, что у него нет. Это на склад тяжелого вооружения нужно заявку подавать. Завтра доставят. А пока чаю пригласил попить. Обед уже прошел. Я в это время в дороге был. Сейчас 5 вечера. Поесть не успел, да и как-то забыл. А сейчас ощутил, насколько голоден. Так что согласился. А экипаж БМП покормили. Скоро вечер. Придется стол накрыть, водку доставать. Ничего, переживем. Рот обещал завтра пополнение, а то у третьего отделения 4 бойца, теперь 7 с новым экипажем. Нужен командир и бойцы». Да и другие отделения откровенно малочисленны, ни одного где больше 10, обычно 7-8.